Анисима Матвеевна, — сказала она, — я давно уже думаю, я подала заявление на фронт. Анисима Матвеевна сердцем хлопнула тряпкой по столу. Ну как же? Разве без тебя с немцами управиться? Где уж? Брось молоть чепуху. На меня, конечно, девчонку оставить можно. Да вот тебе делать нечего. Я медсестра. — А скажи ты мне, почему ты тот раз сомлела? — Нет, подожди, поглядим сперва, что к чему, а там уж и немцев бить пойдем. Не понимает она, — думала Саше. Ей это только смешно, а вот Митя бы понял. Теперь бы понял, где он сейчас, почему молчит. Он сказал, не беспокойся, если не будет писем. Легко сказать, не беспокойся. Еще она думала, глядя на Анисию Матвеевну, на няне. Она знала его мальчиком, это она повела его в школу, она провожала его во все путешествия, она стояла на пороге, когда он возвращался, она ухаживала за ним, когда он болел. Она знала каждую минуту его жизни. А что знаю о нем я? Ничего. И однажды, собрав все свое мужество, Саша попросила. «Анисия Матвеевна, расскажите, расскажите про Митю, ну какой он был, ну когда маленький еще?» Старуха ответила быстрым пронзительным взглядом и продолжала молча перетирать посуду. Когда Саша потеряла уже всякую надежду на ответ, Анисия Матвеевна вдруг заговорила. «А чего рассказывать? Мальчишка и мальчишка. Как все, так и он. А я про другое думаю. Значит, выбрал он. Приехал отсюда и прямо так и говорит. Жена, мол». — Ведь сколько вашей сестры было не сосчитать! Бабы ему сильно на шею вешались, всякие были, всяких навидались, и лауреаток видели. У Саши остановилось сердце. Она не знала, как быть, но ей казалось, непременно надо что-то сказать. Она лихорадочно перебирала в уме всякие безразличные слова, например, «да» или «вот как». Неожиданно для самой себя сказала. — А какие же они были? — Были да сплыли, — сказала Анисия Матвеевна, сказала, как отрезала. Ночью Саша лежала без сна. Но в самом деле, — думала она, — что я о нем знаю, ровно ничего. Я не знаю, как он жил до меня, кого любил. А зачем мне знать? Разве это что-нибудь изменит? Разве изменится от этого наша с ним встреча здесь? И то, что он говорил, и как мы прощались на вокзале. Зачем мне знать, что было когда-то? Я не буду, я ни за что больше не буду об этом думать. Я буду думать о чем-нибудь очень хорошем, как мы с Юлей и Лешей собирали грибы в Ильинском. Вот, говорят, старшие сестры редко дружат со своими младшими братьями. А мы с Лешкой всегда дружили. И, наверное, ни одна сестра на свете не любит своего брата так, как я, Лешку. Штурман. Лешка-штурман. Даже поверить нельзя. Это он привез Митю в Ильинское. Митя долго тогда не ложился, все ходил по саду и курил трубку. Уже был август. Да, август, потому что расцвели золотые шары, и рябина стояла красная. А потом мы с ним плыли через речку, и он сказал, «Обопритесь за меня, Саша». А потом он болел, и я его навещала. Зачем я не села тогда рядом с ним? Зачем не обняла? Я не хотела его любить, ни за что не хотела. Сейчас я буду думать про Юлю. Вот кто меня действительно любит. Если бы мы с ней поссорились, я не знаю, как бы я бы жила на свете». Она не любила Митю. Или мне только так казалось. Один раз она сказала, он киношник, а все киношники. — Анисия Матвеевна, вы спите? — шепотом окликнула Саша. — Чего тебе? — Анисия Матвеевна, — сказал Саша, глубоко презирая себя. — А какие они были? Ну, эти. Саша почему-то не смогла сказать женщина и сказала. — Ну, эти лурятки. — Лурятки и все, — ответила Анисия Матвеевна и повернулась на другой бок. А может, он не любил меня, и ему это просто показалось? Приехал, повидал и понял, что это ему только показалось. Почему человек не может думать, о чем хочет? Почему я думаю о том, от чего мне больно? Я не хочу думать о нем. Но как же не думать? А если он ранен, если погиб? Что я буду делать без него? Как буду жить, дышать? А если он жив и здоров, и просто забыл обо мне? Ну и пусть, пусть только будет жив». «Я ему говорю, — услышала она вдруг голос Аниси Матвеевны, — «Неужто не нашел без ребенка? Столько тут толкало всяких, а ты берешь с детем. Ты не обижайся, я тебя тогда не видела, какая ты, знать не знала, вот и спросила». А он говорит, «Будет тебе глупости болтать? Я, — говорит, — ее люблю, и дитё люблю. Дитё никогда не лишнее. Ну а мне что? Любит так любит, значит, и я обязана. А девчонка что ж, тоща она у тебя, кормить надо». «Он жив!» — думала Саша, засыпая. «Он жив! Он вернется, он помнит и любит!» Когда Анюта вернулась из больницы, она ходила за мной по пятам, а ночью протягивала руку, чтобы увериться, тут ли я. А Нисси Матвеевна разговаривает с не так. «Анна, не лезь! Эй, Анна, сейчас по затылку получишь! Анна, давай садись!» И Анюта ничего не обижается. А я, если строго погляжу, она сразу слезы. Ходила на донорский пункт, но кровь у меня не взяли. «Что вы, мамаша?» Я привыкла, что я сестрица, а тут вдруг опять мамаша. Неужели правда? Как же мне быть? «Мама, у хозяйки голос, как у Бармалея, я ее боюсь». Понемногу оправляется от болезни. «На улице...» Все порывается попрыгать, перескочи через какую-нибудь яму, а рык, Иногда без беспричинно смеется, без всякого повода, просто от полноты чувств. Очень любит Юру и Сережу. Они Ниссия Матвеевна говорит, когда они приходят, «Ах, полено им в лоб!» Но всегда усаживает за стол и кормит. Почему Они Матвеевна никогда не рассказывает о Мите? Вот папа так любит рассказывать, как мы с Лешкой были маленькие, а Они Матвеевна никогда ничего не расскажет. Но когда она говорит «он», это всегда про Митю. Он велел тебе валенки раздобыть, или он наказал «научись Ташкенте плов стряпать». Шарафат говорит «сумасшедшая». Наверное, она права. Но я хочу, чтобы он был Митин сын. Нынче Анюта сказала. «Ты знаешь, мама, почему я положила голову к тебе на колени, чтобы ты не плакала? Почему она знает, что дав себе волю, я заплачу? Ведь я не даю себе воли». Саша не давала себе воли. «Я не смею думать ни о чем плохом, потому что у меня есть Аня, и потому что скоро у меня будет сын», — говорила она себе. Она старалась не думать о страшном, но оно стучалось ей в сердце. Война не хочет помнить о том, что Саша ожидает сына. Нет писем от Мити, нет писем ни от Леши, ни от Юли. Умолкли и отец с матерью. Саша стоит на почте. Она уже слышала, что писем нет, но уйти не в силах. И вдруг... За спиной раздался крик. «Убили! Убили!» — кричал кто-то. Саша оглянулась. На полу билась женщина. Теплый платок сполз ей на плечи, седые волосы растрепались. Закинув голову, старуха кричала. «Убили!» Вокруг теснились люди, все на перебой что-то советовали, женщины плакали. «Пропустите! Я медсестра!» — сказала Саша, пробиваясь через толпу. Толпа расступилась, как всегда раступается, услышав спокойный уверенный голос. Сняв с себя платок, Саша положила его старухе под голову, расстегнула ей пальто. Убили! кричала старуха, и вдруг она умолкла. Ее тело обмякло, голова скатилась на бок и стукнулась бы о пол, если бы Саша не приняла эту седую голову в свои ладони. Саша взяла руки старухи, поискала пульс, приподняла веки, потом взяла с полу конверт с номером полевой почты и письмо. Ваш сын смертью храбрых. И снова Саша шла по улице. «Убили!» — звучал у нее в ушах крик женщины. Перед глазами неотступно стояло смуглое лицо, искаженное болью, растрепанные седые волосы. Пуля, просвистевшая там, далеко за три-девять земель, убила сразу двоих. Голова кружилась. Саша оперлась о чей-то забор. «Я тут», — сказал ей сын, и, видимо, повернулся на другой бок. «Это я». Саша постояла, передохнула и побрела домой. «Тебе нужно счастье», — мысленно говорила она сыну. «Ты мне потом не простишь ни бессонных ночей, ни слез, ни того, что я держу тебя в проголоть. Я должна спать, не должна плакать. А как же мне не плакать?» Голова кружилась от слабости, от пережитого волнения. Она боялась, Аниси Матвеевны, боялась, что ты опять скажет, «Эх ты, хлипкая!» Она заставила себя улыбнуться и переступила порог. За столом сидела девушка-лейтенант. Аниси Матвеевна поила ее чаем. Увидев Сашу, девушка потянулась к ней, встала из-за стола, потом, чуть подумав, обняла Сашу за плечи. «Ты кто?» — спросила Саша. «Как это кто?» «Я от Юли», — ответила девушка. «От Юли». «От Юли», — говорила она, усаживая Сашу и снимая с нее пальто. «Да что это на тебе лица нет? Все хорошо. Я даже посылку... Погляди! Шоколад, сахар, только масло не довезла». Три недели ехала, оно стало просачиваться. Эх, плохо вам на гражданке. Мы с отней живем. На столе лежали консервы, банка какао, плитка шоколада. Они Матвеевна собирала все это и, пользуясь общим замешательством, прятала в нижний ящик комода. Подогреть чай, что ли? – спросила она. Полно, Анна, полно наилась и будет. Это сало тебе сейчас ни к чему. А письмо сказала Саша. Вот успокойся, и девушка подала конверт треугольник. «Сашенька, милый мой друг», — было сказано в том письме, — «посылаю тебе немного продуктов и деньги. Я знаю, как тебе трудно». «Мы с Володей поженились. Теперь мы вместе никогда не расстанемся. Правда, он все время в полетах, а я переводчица. Но все равно мы вместе. Каково там тебе?» «Я знаю, нелегко». «Да, теперь об этом думать нечего. А ведь и они с Митей могли бы быть там вместе». «И снова жара». Ташкентский май. не весна, лето. Жаркое, знойное, палящее. Солнцу ни до чего нет дела. Ни не до того, что у Шарафат месяц назад погиб жених. Ни до того, что молодой доктор Юсупов подал четыре заявления, просясь послать его на фронт или хотя бы перевести из детской больницы в госпиталь. Дни идут, идут, а известий от Мити по-прежнему нету. От Юли пришли две посылки. Саша писала Юле... Но что-то мешало сказать ей о Мите, о ребенке. Она не знала, что писать, замужем она или опять вдова. Однажды Саша решилась пойти к Светловым. Может, они что-нибудь знают о Мите? Может, долетели до них вести об общих друзьях? С минуту Валя глядела на нее в недоумении, будто припоминая. «Наконец-то! Наконец-то!» — воскликнула она, всвистнув руками. «Мы ведь не знали, где вас искать. Вот моя Саша, а фамилия, адрес...» Или уж сказали бы, где работаете, я бы пошла спрашивать, нет ли у вас Саши. Перебрала бы всех Саш, сколько бы их там ни было. А то поди разыщи Сашу в целом Ташкенте. Вот это поручил, вот это позаботился, а вы-то... Вон оно. Ну что он пишет? Нет. И они ничего не знали. Теперь Саша разглядела Валю, милая, с сросыпи веселых золотых веснушек на носу и щеках. Кости пока еще дома», — сказала она тихо, — «но со дня на день». Она глядела мимо Саши в окно, а Саша держала на коленях Борю, как в тот день, в тот далекий счастливый день, которого, может, и не было. Это он тогда первый поздравил их, улыбнулся им. Он сидел у нее на коленях, доверчиво прислоняясь головой к ее плечу, и внимательно слушал. Она перебирала его маленькие пальцы, приговаривая, «Этот пальчик молодец, этот пальчик удалец». И вдруг, как если бы ее позвали или толкнули, она подняла глаза и встретилась с Валенными глазами. И Валя не успела ни прикрыть их, ни отвернуться. Захваченные врасплох ее глаза сказали, и Саша прочитала у них все с такой отчетливостью, как если бы это было написано черным по белому. «Ты пришла сюда полгода назад, молодая, счастливая, любимая, а теперь что с тобой осталось? Тебя нельзя узнать. Ты одна. Хуже, чем одна. Ты не свободна». И зачем себя обманывать? Мы обе понимаем, что означает это долгое молчание. Они смотрели друг на друга какую-нибудь секунду, и обе разом отвели глаза. Саша осторожно спустила малыша с колен. Он поднял к ней маленькую руку с растопыренными пальцами. «Этот пальчик удалец?» — спрашивал он. «А этот?» А Саша шла к двери, и Валя что-то говорила ей вслед бодрое и утешительное, но никакие самые добрые слова не могли бы зачеркнуть того, что Саша прочитала в то короткое мгновение, когда они молча смотрели друг другу в глаза. Вот и Саша сидит на лавочке в тупике. Утро тут начинается криком «Кисло-пресно молоко!» Выходят колонки женщины, потом высыпают на улицу ребятишки. У Саши никогда не было времени здесь посидеть. Она всегда бегала за водой колонки или в поисках Ани. «Аня, Аня, да куда же ты девалась?» Или по дороге в больницу, или возвращаясь домой. Оказывается, если не мчишься, вытаращив глаза, а тихо сидишь на лавочке, тупик выглядит совсем иначе. Прежде мелькали колонка, ставни того дома, что напротив, деревцо, свесившее ветви через забор, какие-то ребятишки. Теперь все стоит на месте и будто говорит, «Погляди на нас. На одном доме висит одиннадцать, да-да, одиннадцать замков». Там, верно, живут запасливые, недоверчивые люди. Дерево ранней весной было свежее, веселое. Теперь оно пожухло, и ветки его утомленно свесились, ждут дождя. На дерево какой-то мальчишка из Подмосковья приладил скворечник и каждый день проверяет, не поселился ли там скворец. Но дом пустует, скворцам жарко в Ташкенте, а может, им просто не нравится чеховский тупик. А вон идет по тупику Мухамеджанов со своей старухой, Повидал Сашу, улыбался, закивал. «Так-так, сидишь, отдыхай, отдыхай, хорошо». Часто из-за поворота показывается Валя Светлова. Теперь она следит за своими глазами. Они у нее всегда на стороже, веселые, бодрые. И никогда Валя не приходит с пустыми руками. То принесет лепешек из сахарной свеклы, то бутылочку кунжутного масла. Костю журналист, он ездил от газеты в командировку и привез. Однажды Сашу проведал сам Костя. Он показался ей чем-то похожим на Митю. Может, потому что высокий, светловолосый и взгляд пристальный, и губы насмешливые. А вместе они никогда не приходили. И Саша знала почему. «Глупые они!» «Глупые!» — думала Саша. Думает мне горько смотреть на их счастье, на то, что они еще вместе. Нет, мне не завидно. Мне просто очень страшно. Уж лучше бы не шла в отпуск, оставалась бы на работе». Там можно не думать, а здесь слишком много времени для мыслей. Не могу я думать, что его нет. Не могу я так думать. У Шарафат погиб жених, а она жива. И я тоже буду жива, если... Нет. Нет, не хочу об этом. Саша подолгу сидит в тупике и ждет. Она давно уже не ходит на почту, боится уйти далеко от дома. Письма приходят сюда, на этот адрес. Они и вправду приходят, как будто сжалились. Откликнулись Юля, Володя, Леша... «Здравствуй, сестра!» — сурово писал Леша и подписывался. «С фронтовым приветом!» Анюте Леша писал. «Война скоро кончится, раз я вступил в дело. Найдется для меня Анюта». Почтальон обычно выходит из-за угла в один и тот же час. Почтальон — женщина, эвакуированная из Минска. Она добрая, не задает лишних вопросов. Если писем нет, она только качает головой и опускает глаза, будто виновата в том, что Саша не пишет. Но вот уже неделя, как почтальон к Саше не подходит. Только издали приветлива Маша длинной сухой рукой. И вдруг из-за того угла, откуда она скоро выйдет, появляются двое. Высокая костистая старуха и девочка. Это Анисия Матвеевна и Анна. За ними трусит ростой дружок. Анисия Матвеевна не умеряет походку ради Анюты. Она идет крупным ровным шагом. Саша медленно поднимается и идет им навстречу. «Тетя Анисия!» «А письмо?» «Чего ты не отдаешь маме письмо?» «Этот язык? Эх, длинный твой язык! дум да короткий!» — отвечает Анисия Матвеевна. «Письмо? Какое? Где?» «Все своим чередом», — говорит Анисия Матвеевна, как почтальонша, не глядя Саше в глаза. «Отдайте письмо!» — шепотом говорит Саша. Голос у нее внезапно пропал и ноги не держит. «Отдайте! Я должна знать!» «Горе ты мое», — отвечает Анисия Матвеевна и вынимает из-за пазухи большой конверт с адресом, напечатанным на машинке. «Не могу», — говорит Саша, — крепко сжав на груди руки. Анисия Матвеевна разрывает конверт, далеко отставляет от глаз листок и потом говорит буднично спокойно. «От Митрия! Ну, слава богу, едет он, слышишь? Сюда, к нам едет!» Митина письмо было скупое. Вначале «Дорогая Саша», в конце «Целую тебя» и все. Больше ласковых слов не было, но главным ласковым словом было «еду» — «едет». Утро. Как хорошо вставать ранним утром, как хорошо сидеть на скамейке, как славно смотреть на людей, которые ходят вокруг. И до чего не важно, что там орёт хозяйка, только думаешь иногда, и почему она никогда не говорит по-человечески, а всегда орёт. Интересно, когда ей сказали «я тебя люблю», А ведь ей это, наверное, сказали когда-то, раз у нее родилась дочь. Что она ответила? Этого Саша даже представить себе не могла. Должно быть, знаем мы вас таких. Потому что даже когда она говорит своей дочке «Зоечка, моя сладенькая», это звучит как «Черт тебя подери». А может, она просто несчастная, потому что счастливый человек не кричит, не сердится. Он умный и добрый. Да, все счастливые люди, которых знала Саша, были умные и добрые. А может, и я поумнела, — думает Саша. — Глупа ты, мать, — говорит Анисия Матвеевна, глядя на Саша не в веселое лицо. По-прежнему приходила к Зое Сережина и Юрина бабушка. Зоя по-прежнему уныло играла ганона и гаммы. Один раз, встретив Валентину Сергеевну у калитки, исхудалую и обтрепанную, с потускневшим лицом, Саша подошла и робко сказала. — Валентина Сергеевна, сыграйте мне что-нибудь, пожалуйста. Валентина Сергеевна не удивилась и ответила, что же сыграть вам, голубчик, подумала и прибавила. Хорошо, я сыграю. Саша осталась во дворе. Окна в доме были открыты, и оттуда было слышно все. И шаркающие шаги Аниси Матвеевны, и скрип половицы, и стук тарелок, и то, как хозяйка с громом передвинула стул, ее даже вещи боялись. Потом были гаммы, потом Зоя играла сурка, потом осеннюю песню. А Саша все ждала, ждала терпеливо, но, казалось, конца не будет фальшивым звуком, и она устала, а устав, перестала надеяться. И тут оно пришло. От радости Саша крепко переплела пальцы, прижалась к стенке дома и слушала, слушала. «Я люблю тебя», — играла Валентина Сергеевна. «Я люблю тебя, я люблю тебя», — так говорили захлебывающиеся, нагоняющие друг друга звуки. «Как вокруг хорошо» и черное небо, и звезды, и двор, и мусор, сметенный в углу двора, покосившийся сарай, и уголек мангала, и чайник, пыхтящий на мангале. Смолкнув, музыка еще продолжала петь. Потом Валентина Сергеевна ушла, Саша вернулась домой, а ей все слышались те слова. Под их звук Саша уснула, но и во сне они ей слышались. Среди ночи она проснулась. Окно было широко открыто, уже стало светать. Босая она подошла к окну, было душно и не хватало воздуха. Ладонью она вытерла мокрый лоб, потом, неслышно, чтобы не разбудить Аню и Анисью Матвеевну, стала бродить по комнате. «Что, мать моя, одеваться, что ли?» — раздался вдруг строгий голос Анисии Матвеевны. «Да нет, рано», — удивившись, ответила Саша. Не говоря больше ни слова, старуха принялась одеваться. «А ты что, босая, что ли, пойдешь? Одевайся!» Да что вы, Аниси Матвеевна? Знаю, что говорю, одевайся, давай. Неслышно молча они вышли из дому. Переулок спал, небо было предрассветное, тусклое. Длинный казалась улица. брел вдалеке одинокий прохожий. Прошла какая-то женщина.